Глава десятая Создав дверной проем при помощи загрузки, я оказалась дома. Игорь спал глубоким сном. Как-то само собой получилось, что я сразу оказалась в своем теле. Прилегла в кровать, но заснуть так и не смогла. Постоянно думала обо всем, что произошло со мной сегодня. В голове мелькнула мысль: А может, мне это все только приснилось? Игорь, я загрузка осознанные сновидения, просто плоды моего измученного сознания. Я встала, взяла в руки карандаш, тихонечко приоткрыла дверь в комнату Игоря, прислушалась к его музыкальному похрапыванию, присмотрелась к нему повнимательнее. Надо же, он улыбался во сне, как ребенок. Удивленное чему-то выражение лица, коротко подстриженные волосы, волевая ямочка на подбородке, а на губах – открытая счастливая улыбка. Я не могла оторвать от него свой взгляд, настолько Игорь показался мне в этот момент красивым. Действительно, все это со мной реально произошло. Интересно, а можно ли, воспользовавшись технологиями антов, немного подкорректировать прошлое? Об этом я мечтала все последние годы после смерти моих родителей. Я провела много бессонных ночей, думая о том, как было бы здорово вернуться в прошлое, чтобы изменить настоящее. Мне снились счастливые сны, в которых я разговаривала со своими родителями. Мы вместе ездили в лес за грибами и ягодами, отмечали за уютным семейным столом Новый год и Рождество. Как нам в стании не хватает общения с родителями, их добрых, понимающих, прощающих наши недостатки глаз». Почему мы начинаем по-настоящему ценить своих близких только после того, как их теряем? Я научилась сама зарабатывать деньги. Пусть немного, но мне их вполне хватает. Готовить простую, неприхотливую пищу по маминым рецептам из старой затертой до дыр тетради. Как мне хочется снова почувствовать себя ребенком, о котором заботятся. Любят только за то, что я есть радуются каждому моему небольшому успеху, встречают теплой родной улыбкой, когда я прихожу домой. Я все время думала, когда именно произошли события, которые послужили в дальнейшем пусковым механизмом всем бедам моей семьи, что именно в жизни моих родителей сыграло роковую роль, что я готова была сделать, чтобы все исправить. У меня математический склад ума, Проводя глубокий анализ, я практически поняла, в какой именно момент жизни моего отца необходимо внести одно единственное изменение. Возможно, после этого вся дальнейшая жизнь нашей семьи стала бы совершенно другой. Конечно, это были только мои мечты. До сегодняшнего дня я не верила в перемещение в пространстве и времени. Анализировала, просчитывала возможные варианты с одной единственной целью. Мне казалось, что я таким образом становлюсь ближе к родителям, что они меня видят и слышат, даже направляют мои мысли в нужное русло, как будто я прикасалась к их сознанию, чувствовала присутствие родителей рядом. Но теперь у меня появилась загрузка антов. Пока Игорь спит, я решила провести свой собственный эксперимент. Нарисовав дверной проем карандашом, Я захотела оказаться в том месте и в то самое время, когда загрузка вместе с другими предметами из наследия антов оказалась в семье бывших хозяев нашей дачи. Шагнув за порог, я очутилась в старом вековом лесу. Ночь была удивительно теплой и звездной. Обычно такая погода бывает в середине июля. Недалеко от меня медленно шел по лесу молодой парень лет двадцати. Он постоянно оглядывался по сторонам, словно что-то искал. Мне показалось, что он меня может увидеть. Посмотрев на свои руки, я обнаружила, что их нет. Похоже, что в этот раз переместилось мое сознание, без тела. Парень прошел рядом со мной. Я инстинктивно задержала дыхание, словно у меня была возможность дышать, чтобы он его не услышал но молодой человек явно думал о чем-то своем, разглядывал окружающий его лес, ни на что больше не обращая внимания. При нашей следующей встрече я спрошу Аю, что нужно сделать, чтобы перемещаться вместе со своим телом в заданную точку, или наоборот, стать невидимым для окружающих, как сейчас. Среди корней вековых деревьев незнакомец обнаружил глубокую воронку,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 он обнаружил в ней предмет цилиндрической формы, похожей на мою загрузку. Покрутив его в руках, незнакомец положил его себе в карман. Парень соорудил волокушу из обломанных крепких веток, перевязав их оторванными от исподнего белья кусками ткани. Погрузив на нее ящик, он притащил его в старый сарай, стоявший рядом с его домом. Отодвинув от пола пару досок, Молодой человек спрятал свою находку в тайник, который находился между большими камнями фундамента. Вернувшись в дом, парень подошел к пожилой женщине, лежавшей на кровати. Обнаружив, что бабушке плохо, он принес ей молока, собственноручно аккуратно напоив ее. А потом они долго разговаривали о жизни, бытовых мелочах, вкусной еде. Парень сел на табуретку напротив ее кровати, достав из кармана свою находку, начал ее изучать. Бабушка застонала, она протянула дрожащую руку к молодому человеку и прошептала. «Чувствую я, Кир, что скоро уйду отсюда. Сегодня мне совсем плохо. Только что мне приснился твой дед, такой молодой и красивый. Он пригласил меня потанцевать с ним. Я видела себя вместе с ним». Мы кружились по дому, танцуя вальс. Не дождусь я видать твоих родителей. Моя мама перед своей смертью видела точно такой же сон. За ней мой отец приходил, звал с собой. А потом она с ним танцевала. Передай, пожалуйста, отцу. Пусть он положит меня рядом с дедом. Памятник пусть справят нам один на двоих, общий. Чувствую, время мое пришло. «Ждет он меня, земля зовет, к себе притягивает». Парень убрал в карман металлическую коробочку. Он ласково прикоснулся к бабушкиному плечу, чтобы ее приободрить. Затем он упал рядом с кроватью. Я подошла к нему, прислушалась, он дышал, значит жив. А бабушка начала активно поднимать и опускать руки, потом сжимать и разжимать пальцы. Было видно, что старушка удивлена. Она повернула голову в мою сторону. В ее взгляде был страх и удивление, словно она не понимала, что с ней происходит. Потом бабушка резко встала с кровати. Пошатнулась, с трудом устояла на ногах. У меня сложилось впечатление, что ее покидают силы. Она сделала шаг в направлении тела парня, но не удержалась, упала замертво на пол. Что с ними произошло? Надо мне обязательно разобраться».